Глава вторая. Совет мистера Боба. Цистерна. Грабители. Мистер Ольдгам. Красноглазый надот. Трое против пятидесяти. Бегство. Подвал в трактире-висельник. После трагической смерти отца, сделавшись герцогом Норландским, Фредерик Бьорн энергично принялся за дело отмщения убийцам. Корабли Розольфской эскадры под личным его начальством, а также под начальством его брата Эдмунда, деятельно выслеживали грабителей и специально адмирала Коллингвуда. Но адмирал всегда плавал в сопровождении целой эскадры, и о нападении на него открытой силой нечего было и помышлять. Поэтому герцог Фредерик решился перенести театр своей деятельности в Лондон. Его агенты выследили Коллингвуда, а затем напали и наслед на Дода, благодаря случайной встрече последнего с Биллем, бывшим лейтенантом брига Ральф. А теперь командиром корабля Олаф, присланного герцогом в Лондон. Гуттер и Грундвик, переговорив с Биллем, решили прийти в таверну-висельник и попытаться, нельзя ли будет им схватить Надода и доставить его герцогу. Вот почему мы и застали их там, сидящими за столом и пьющими пиво. «Однако, что мы будем делать, если Надод нас узнает?» — спросил Гуттер, которому эта мысль не давала покоя. Разумеется, богатырь тревожился не за себя, а за исход дела. — Это будет очень неприятно, потому что он не применит натравить на нас всю свою шайку, — отвечал Грундвик. — Нам придется силой пробивать себе путь. — За это я берусь, — сказал богатырь. Все-таки это будет очень досадно, потому что Надот, наверное, увернется от нас опять. Тем более, что он, как мне сказал Билль, стал совершенно неузнаваем. Кстати, что же это наш молодой капитан так долго не приходит? Я думал, что он должен был прийти одновременно с нами. Он придет, ведь еще рано, десяти часов нет. Эти слова были сказаны как раз в тот момент, когда к разговаривающим во второй раз приблизился мистер Боб, видимо, желавший им сказать что-то. Грундвиг догадался об этом и был настолько добр, что поспешил ему помочь. «Что вам угодно, почтенный хозяин?» — спросил он. «Вы как будто собираетесь нам что-то сообщить». «Совершенно верно, джентльмен», — отвечал Боб, ободренный словами Грундвига. Дальше, однако, он не мог продолжать, запнувшись и потеряв нить придуманной речи. «Что же вы? Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем!» — настаивал Грундвик. Часовая стрелка двигалась до ужаса быстро, и скоро в трактир должны были нагрянуть грабители. Сознание грозящей опасности побудило, наконец, почтенного мистера Боба собраться с духом, и он заговорил. «Я бы желал, почтенные джентльмены, видите ли, я бы желал дать вам один добрый совет». «Да, очень добрый совет». Он опять запнулся, вытер себе потный лоб и перевел дух. Таких длинных фраз он никогда не произносил, разве только когда был трезв. Отрез он не был ни разу с тех пор, как десять лет тому назад похоронил свою супругу, миссис Тернепс. При жизни миссис Тернепс достойный Боб бил ее смертным боем, но с тех пор, как она умерла, не переставал оплакивать ее и заливать свое горе вином. — Бог мой! — проворчал пьяница, опираясь о стол, так как ноги его подкашивались. «Что это со мной? Ведь я выпил всего три...» Он считал, разумеется, только три последних стакана, которые он выпил один за другим, а между тем они именно и вывели его из равновесия. Однако мысль о грабителях до такой степени пугала мистера Боба, что происходившая в нем борьба между нерешительностью и страхом разрешилась окончательно в пользу последнего. «Ну что же, в чем ваш совет?» — спросил Грундвик. Боб сделал над собой отчаянное усилие и выговорил залпом следующую фразу. «Хм, вот именно. Сейчас видно, что вы, почтенные джентльмены, не здешние, не лондонцы, хм, иначе вы не зашли бы в таверну-весельник, да еще в такой час. Вы, конечно, не знаете, почему она так называется». Он понизил голос до шепота и продолжал с самым зловещим видом. «Здесь повесился мой дед, и отец повесился. Все этернопсы этим кончают. Да что бишь, я хотел вам сказать. А, вспомнил. Знаете, по лондонским улицам небезопасно ходить в такой поздний час». «На вашем месте я бы поскорее ушел отсюда, заплатив, разумеется, по счету, как оно и следует порядочным людям». «Только-то!» — воскликнул Гуттер и громко расхохотался. Смех богатыря прокатился по всей таверне, как гром. Пьяница был оглушен, озадачен. Но так как предстоящая драма его пугала, то он решился договорить и выставить последний, самый убедительный аргумент. «Стало быть, вы не знаете, где находитесь? Ни один констебль не решится сунуть сюда носа ночью. Ночные патрули, несмотря на свою многочисленность, боятся ходить по этой улице. Вы находитесь в таверне грабителей морей». Мистер Боб, с которого от волнения соскочил почти весь его хмель, рассчитывал, что при этих словах оба случайные посетители без оглядки бросятся вон из трактира и даже позабудут заплатить за выпитый бочонок пива. Один бочонок куда не шел. Почтенный трактирщик уже мирился мысленно с этой потерей. Но, к вящему его удивлению, менее рослый из двух посетителей только плечами пожал с самым явным презрением, а богатырь вторично загремел хохотом на весь трактир. «Хм, джентльмен, вы с ума сошли!» — продолжал Боб, у которого на лбу выступили крупные капли холодного пота. «Подумайте, разве грабители допустят, чтобы при их совещаниях находились посторонние свидетели?» Вы оба погибнете, если не уйдете заблаговременно! Боб произнес эти слова твердым голосом. Он был страшно бледен, но совершенно трезв. Винные пары улетучились из его головы под давлением смертельного страха. Сколько кровавых драм разыгралось уже в этом злодейском притоне? Сколько было привезено сюда связанных людей, Даже детей и женщин, от которых кому-нибудь выгодно было отделаться. Эти привозимые люди уже не выходили обратно. Только Боб один знает счет трупам зарытым в подвалах и погребах трактира или брошенных в огромную цистерну для стока воды, находившуюся под домом. Между прочим, однажды вечером к таверне подъехала наемная карета, из которой вышла богато одетая молодая женщина с тремя маленькими детьми. Ей было сообщено, что с мужем ее сделался апоплексический удар и что больной перенесен в какой-то дом в Сити. Вне себя от испуга приехала она в этот дом, захватив с собой детей, прошла, ничего перед собой не видя, через трактирную залу и стала спускаться по лестнице в ту комнату, где лежал, как ей сказали, ее больной муж. Вдруг раздался ужасный крик. Ступени подогнулись под ногами несчастной дамы, и она упала в грязную цистерну вместе с тремя невинными малютками. Час спустя приехал ее муж, привлеченный таким же точно известием, и подвергся той же самой участи. Много подобных происшествий случилось в трактире «Висельник» за последние десять лет. Дяди отделывались таким способом от племянников и племянниц, опекуны от опекаемых, младшие братья от старших, мужья от жен. На образном жаргоне грабителей эта несчастная клака называлась Ямою наследств. Да не подумает слушатель, что это вымысел: это исторический факт, проверенный во время разбирательства процесса вайт-чаппельских убийц в 1778 году. Страшная ассоциация грабителей морей сделалась чрезвычайно опасной для общества в конце XVIII века, когда Европа, расстроенная продолжительными войнами, лишенная дорог и удобных сообщений, почти предоставляла каждому гражданину заботиться о своей безопасности, как он хочет. Не было ни одной провинции, где бы не завелась своя собственная шайка разбойников, грабителей, убийц, смеявшихся над дорожной стражей и грабивших подчас целые селения и города. Но ни одна из таких шаек не могла равняться силою с грозным обществом грабителей Морей, которое организовал Нотариус Пеггом. У этого общества был свой флот, были сухопутные шайки, были могущественные покровители, задаренные деньгами, были сообщники даже в Верхней палате английского парламента и в Коронном суде Великобританской державы. Ламанчский канал, Балтийское море, Северное море служили обычной ареной преступных подвигов общества, наводившего страх на берега Англии. Дании, Швеции, Норвегии, Голландии и Германии. Сам Лондон оно в течение 20 лет держало под ужасным террором. Дошло до того, что грабители взымали правильную пошлину со всех богатых негоциантов, арматоров, банкиров и домовладельцев сити. Этим лицам посылались категорические требования доставить в такой-то день и час в таверну Висельник такую-то сумму, которая обыкновенно назначалась соразмерно богатству облагаемого этой незаконной податью лица. В письме обыкновенно упоминалось о прискорбных последствиях, которые неминуемо должен повлечь за собою отказ, и внизу ставилась подпись Грабители В первое время некоторые энергичные люди пробовали сопротивляться, но через неделю исчезали неизвестно куда, так что от них ни малейшего следа не оставалось. Кончилось тем, что больше уже никто не отважился противоречить дерзким бандитам. Несколько раз в таверне в висельник устраивались полицейские облавы, и были случаи массовых арестов тех лиц, которые там оказывались. Но, хотя администрация была вполне уверена, что арестованные принадлежат к обществу грабителей, все-таки их в конце концов приходилось выпускать из-под ареста за неимением достаточных улик. Против них не находилось ни одного свидетеля. Когда грабители обкрадывали чей-нибудь дом или корабль, Они обыкновенно убивали всех ограбленных. Никто не догадывался, что следовало приняться за Пеггама и Надода. Они были душою преступного товарищества, и с их падением оно распалось бы само собою. Но главари Шайки умели искусно прятаться, и никому в голову не приходило заподозрить их. Железная дисциплина господствовала в среде общества во всем, что касалось его специальной деятельности. Но затем каждый член ассоциации получал золото в волю и мог предаваться каким угодно излишествам. Понятен поэтому испуг Боба, когда посетители не послушались его и не согласились удалиться. Его могли обвинить в том, что он нарочно впустил шпионов, и предать смертной казни по неписанному уставу общества. Часы пробили десять. «Да уходите же отсюда!» — сказал опять Боб, побледнев еще больше. «Неужели вы не поняли, что я вам говорил?» «Здесь публичное место, и каждый имеет право здесь быть, если он только платит за то, что берет», — флегматично отозвался Грундвик. «Что касается ваших грабителей, то вы не беспокойтесь, почтеннейший, мы с ними не начнем с ссоры, если только они сами». Он не успел договорить, как с улицы послышались свистки, и лицо Боба исказилось от ужаса. «Послушайте, хозяин!» — спросил Грундвик. «Чего вы так боитесь? Они... они...» — дрожащим голосом твердил Боб. «Я погиб, и вы со мной тоже!» Вдруг ему в голову пришла одна мысль. «Послушайте!» — сказал он торопливо. «Если вы не хотите моей смерти, я бы должен был давно вас удалить, потому что сегодня вечером здесь в зале назначено собрание грабителей, и сам сборг будет присутствовать». «Да, если вы не хотите моей смерти, и своей тоже, то не противоречьте мне, когда я буду по-своему объяснять ваше присутствие здесь, и, пожалуйста, уходите, как только вам прикажут удалиться». Грундвик и Гуттор не успели ответить. У входа в трактир раздались громкие голоса, и Боб стремительно бросился к двери встречать гостей. Гуттор и Грундвик поняли, к сожалению, слишком поздно, что они сделали большую неосторожность. Они вовсе не имели в виду вызывать на бой грабителей. Они думали, что Надот назначил Биллю свидание в обыкновенном трактире, а не в специальном притоне бандитов. Биль говорил им, что Надот стал совершенно неузнаваем, так как искусный хирург уничтожил его уродство, вставив ему искусственный глаз и выправив нос и челюсти. Гуттер и Грундвиг задумали воспользоваться удобным случаем, увидать преображенного Надода, проследить его до квартиры и, если окажется возможным, овладеть им, после чего верные слуги Бьернов рассчитывали отвезти красноглазого в Разольфсе на пароходе Олаф, которым командовал Биль, произведенный Фредериком в Капитаны. Кроме того, они имели в виду оказать Биллю помощь на тот случай, если Пнадот устроил ему в трактире какую-то ловушку. Теперь же все это менялось. Гуттеру и Грундвигу предстояли серьезные неприятности. Приятели не успели передать друг другу своих впечатлений. В таверну ввалилась толпа грабителей, таща какого-то человека, завернутого в одеяло. Они отбили этого человека у констеблей, провожавших его, ограбленного, домой. Само собою разумеется, что обобрали его не они. Такими мелкими делами они не удостаивали себя заниматься. «Ах, негодяи! Ах, разбойники! Ах, убийцы!» кричал во все горло человек в одеяле. «Мало того, что они раздели меня до нога, они украли у меня то, чем я всего более дорожу, мою рукопись, плод усердного труда в продолжении целого года. Это сочинение должно было произвести целый переворот в науке. Я в нем описывал нравы и обычаи канаков, решительно опровергая весь тот вздор, который до сих пор об этом писался разными лжецами». «Ах, боже мой, что скажет миссис Ольдгам? И что это, господа, вы не позаботились спасти мою рукопись, когда спасали меня? Как вам не стыдно?» Почтенный клерк воздел руки в горе, забывая, какое на нем одеяние. И это одеяние упало, а сам он остался в костюме Аполлона Бельведерского. Впрочем, он сейчас же схватил упавшее одеяло и величественно задрапировался в него. Взрыв хохота раздался в ответ на монолог чудака, который по своей близорукости смешал жуликов с констеблями и воображал, что его спасли те самые люди, которые теперь его вышучивали. Во время этой сцены Гуттер и Грундвик советовались между собой, что им делать. Но когда среди шума они вдруг услыхали имя Ольдгам, они оба подняли головы и увидели бывшего бухгалтера Брига Ральф. Одна и та же мысль мелькнула у обоих. Нехорошо будет, если на дот увидит Ольдгама. Встретить в один день бывшего лейтенанта Ральфа и бывшего бухгалтера Это может привести на Дода к догадке, не дал ли Фредерик Бьорн какого-нибудь поручения своим бывшим подчиненным. Под шумок Гуттеру и Грундвигу было бы еще не поздно улизнуть из таверны, но они не желали оставлять Билля одного в подобном притоне. В эту минуту в трактир вернулись, вышедшие ненадолго перед тем два грабителя. Один нес подмышкой одежду Ольдгама, а другой – его знаменитую рукопись. Клерк даже взвизгнул от радости. Грабителей боялись все жулики-сити, и потому выручить украденные вещи чудака-клерка им не стоило никакого труда. Покуда Ольдгам одевался... Дверь вдруг с шумом распахнулась, и в залу, отбиваясь от державших его разбойников и сжимая в руке пистолет, вбежал молодой человек с раскрасневшимся лицом и сверкающими глазами. — Говорят же вам, что меня ваш сборг сам сюда пригласил! — кричал он громким голосом. — Прочь от меня, а не то я размажу голову первому, который ко мне сунется! Это был Биль. Четыре разбойника, пытавшиеся его задержать, отступили в сторону, и один из них сказал. «Ну хорошо, если ты лжешь, тебе всё равно не сдобровать». «Зачем бы я стал лгать?» – возразил молодой лейтенант. «Мне до вас дела нет, а вам до меня. Вы не имеете права меня спрашивать, а я не желаю вам отвечать». «Разве я спрашиваю вас, зачем вы сюда собрались, ведь нет?» «Так и вы оставьте меня в покое и не мешайте мне выпить бутылочку Эля! Эй, трактирщик, бутылку сюда! Да смотри, живее у меня!» В толпе пробежал одобрительный ропот. Открытое смелое обращение юноши понравилось всем. Да, наконец, и имя сборга действовало магически. Биль спокойно прошел через всю залу и как бы случайно подошел к столу, за которым сидели Гуттер и Грундвик, но сел на противоположном конце и в полоборота к ним. Тут только грабители заметили посторонних и обратились было к трактирщику за объяснением, но в эту минуту вдруг в залу величественно вошел Красноглазый и все умолкло. Нахмурив брови, Надот пытливо обвел глазами залу, отыскивая молодого человека. Увидав Билля, он злобно усмехнулся и направился к нему. Очевидно, намерения его относительно молодого человека изменились. Какая была причина к тому? Что такое он узнал за этот день? Как бы то ни было, Надот, дойдя до середины зала, остановился указал рукою на Билля и произнес повелительным тоном «Взять его!». Человек двенадцать бросились исполнять приказания сборга и вдруг остановились, как вкопанные. Биль встал, бледный и дрожащий от гнева, и приготовился стрелять из пистолета. Но в эту самую минуту Гуттер протянул руку, осторожно взял молодого человека за талию и переставил его по другую сторону стола. А сам с рассчитанной медлительностью выпрямился во весь свой богатырский рост и молниеносно, глядя на разбойников, собиравшихся исполнить приказ Надода, произнес своим ровным и звучным голосом. «Ну-ка попробуйте, возьмите его!» Грундвик не удержал своего друга, он тоже понимал, что нельзя оставить без помощи молодого командира Розольфского судна Олаф. В зале все притихло, слышно было только дыхание нескольких десятков человек. Надот был поражен, увидев гиганта, и первое время никак не мог понять, что это значит. Но затем ему разом вспомнились богатырь Сигурдовой башни и его товарищ. И он тут же узнал обоих, несмотря на их переодевание. «Гуттар! Грундвик!» — воскликнул он. «О, это сам ад передает их в мои руки!» «Да, мы Гуттар и Грундвик!» — отвечал богатырь, видя, что ему больше уж нечего терять. Ты получишь, наконец, достойную казнь. Небесное правосудие передает тебя нам. Красноглазый саркастически рассмеялся. Ты хорошо делаешь, что обращаешься к небу. Твой последний час пробил. «Ребята!» — прибавил он, обращаясь к своим подчиненным. «Пятьсот золотых крон тому, кто схватит этого хвостуна!» Приближалась минута ужасной, беспощадной борьбы. Надот, пылая местью к людям, которые некогда исполняли над ним приговор черного герцога, не мог больше сдерживаться. Ему хотелось поскорее получить их в свою власть и насладиться их мучениями. Тогда исполнилась бы его клятва – Все, кого он хотел убить, были бы убиты, и он мог бы уехать в Америку, которая только что завоевала себе независимость, где он надеялся найти себе забвение, счастье и покой. В этот самый вечер ему предстояло получить от адмирала Коллингвуда значительную сумму, которая вместе с прежними накопленными деньгами должна была составить очень крупную цифру. На следующий день Надот собирался исчезнуть навсегда, не опасаясь больше мести со стороны Фредерика Бьорна. Ведь не мог же герцог Норландский отыскать в неизмеримых пустынях нового света убийцу своего отца и брата. Хотя в окончательном исходе борьбы нечего было сомневаться, однако исполнить приказ Надода было вовсе нелегко. Богатырь и два его товарища находились в очень удобной позиции. Они стояли, прислонясь к стене и прикрываясь большим тяжелым столом. Нападать на них можно было только спереди. Сверх того, Гуттер нашел у себя под руками грозное оружие. Вдоль стены была протянута толстая железная полоса в 4 метра длиною, вделанная концами в стену. На эту полосу ставились бочки с пивом, когда в трактире устраивалось какое-нибудь особенное пиршество. Гуттер схватил эту полосу, понатужился и вырвал ее из стены. Два обыкновенных человека едва бы могли приподнять ее, но богатырь действовал ею свободно, как дубиной. Увидав такую страшную силу, разбойники, бросившись было исполнять приказ Надода, Отхлынули прочь. Ропот удивления пробежал по всей зале. Физическая сила всегда производит большое впечатление на толпу. Надот закусил губы от злости. Он понял, что грозное орудие Гуттера, особенно в таких могучих руках, способно уложить в раз человек двадцать. Грабители были люди храбрые, способные пойти навстречу какой угодно опасности, но при условии, чтобы кто-нибудь повел их вперед, показывая пример. Как на грех в этот вечер Надот имел важные причины не рисковать жизнью, хотя вообще он был далеко не трус. Нужно было, однако, решиться на что-нибудь. В зале царила глубокая тишина. Грабители с тревогой поглядывали на своего вождя, ожидая, что вот-вот он поведет их на бой с силачом, который, спокойно улыбаясь, собирался крошить их одного за другим. Гуттер имел теперь полную возможность поглумиться над трусостью грабителей и с удовольствием готов был это сделать, но вовремя сообразил, что это значило бы играть на руку на Дода. Красноглазый дорого бы дал за то, чтобы Гуттер и Грундвик раздразнили чем-нибудь грабителей и дали бы им тот толчок, которого только не доставало. В сущности, разбойникам стоило бы только броситься в атаку всею массой и пожертвовать десяткам из своих, тогда все дело было бы окончено в несколько минут. На беду еще грабители не были вооружены. Им строго воспрещалось ходить в таверну с оружием, так как прежде ни одна сходка не обходилась по крайней мере без одного убийства вследствие пьяной ссоры. Положение нескольких десятков разбойников, боявшихся начать нападение на трех человек, становилось в конце концов просто смешно. Надот понял это и, не видя никакого средства помочь, Горю в злобном отчаянии вскричал. «Грабители! Отворяйте двери! Снимайте шляпы и становитесь на колени! Дайте пройти этим людям, раз уж вы, будучи в числе пятидесяти против трех, все-таки не решаетесь с ними сразиться!» Слова эти были сказаны толпе тоном самого уничижительного презрения. Яростный крик, потрясший таверну, был ответом на них. Толпа разбойников хлынула к столу, но сейчас же на нее несколько раз опустилась смертоносная железная полоса. Несколько черепов было тут же размозжено. Поражаемые лишь глухо вскрикивали, и затем все смолкало. Раненых не оказывалось. Грозное оружие Гуттера убивало наповал. Бешенство грабителей росло, и они продолжали наступать на Гуттера. Шестеро из них ухватились за железную полосу, выждав момент, когда она опустилась, совершив свое страшное дело. Гуттер, показывая опять невероятный пример мускульной силы, поднял свое оружие вместе с уцепившимися за него разбойниками, И при этом встряхнул его так, что разбойники посыпались прочь и разбились, кто об стену, кто об пол. Но на этот раз железная полоса выпала из руки Гуттера, и он оказался обезоруженным. Зала огласилась криком торжества, но вслед за тем произошло нечто уже совсем невероятное. Богатырь встряхнулся и повлек на себя облепивших его со всех сторон грабителей. Потом разбежался и ударил об стену. Затрещали кости, брызнули мозги из разбитых голов. Богатырь продолжал ударяться об стену, давя бандитов. Стоны, крики и вой стояли в зале. «Неужели мы дадим ему перебить всех наших?» вскричал Надот вне себя от ярости. Собрав разбойников, еще не принимавших участие в битве, он приготовился ринуться с ними сам на Гуттера, как вдруг сцена переменилась. С шумом распахнулась дверь таверны, и в залу ворвались человек двенадцать грабителей, вооруженных ружьями. В честь прибывшего подкрепления грянуло бешеное «Ура!», курки щелкнули, дула ружей направились на трех героев но Красноглазый, подняв руку, остановил своих подчиненных. Несколько человек еще боролись с Гуттером, и выстрелы могли их задеть. «Все назад!» — скомандовал Надот громким голосом. Грабители поспешили повиноваться. Еще несколько секунд, и залп должен был грянуть. Вдруг позади разольфцев бесшумно отворилась дверь, скрытая за печкой, И в отверстии появился Боб. Бледный и безмолвный, он молча указал им жестом на дверь. Они бросились туда, и дверь за ними захлопнулась. Бегите по прямой линии, торопливо шепнул им Боб. В конце коридора выход в переулок. Там вы будете спасены. Три друга быстро побежали вперед в темноте, но едва они пробежали десяток шагов, как под их ногами пол опустился и они упали в пустое пространство, не успев даже вскрикнуть. «Трусы!» — вскричал Надот, видя, что его враги скрылись за печкой. «Вы боитесь взглянуть смерти прямо в глаза и прячетесь!» «За мной, ребята! Пощады никому!» Грабители кинулись вслед за Надодом. Пространство за печкой оказалось пустым. «Измена!» — заревел Надод в бешенстве. «Они от нас убежали!» Дверь за печкой снова отворилась, и в отверстии опять показалась фигура пьяницы Боба. «Успокойся, Сборг!» — сказал он. «Твои враги навсегда похоронены в яме наследств!» В ту же минуту снаружи раздался громкий крик. «Спасайтесь, солдаты!» В несколько секунд грабители рассеялись по соседним переулкам, и когда в таверну вступила рота Кембелевского горно-шотландского полка, расквартированного в Сити, в таверне висельник не было никого. Только в луже крови на полу валялись 30 трупов. Никому бы и в голову не пришло, что эта гекатомба устроена одним человеком. Дорого продал Гуттер свое поражение. Совершая обыск, солдаты отыскали под столом бедного Ольдгама, который забился туда от страха. Так как он был весь в крови, то его арестовали впредь до прибытия коронера, приняв его за опасного убийцу, принадлежащего к преступной шайке. На другой день вышел королевский указ, повелевавший закрыть навсегда таверну-висельник по случаю целого ряда преступлений, совершаемых там в последнее время. Сам дом, где помещался трактир, приказано было скрыть до основания. Несчастный Ольдгам, как улеченный на месте преступления, подвергался опасности быть приговоренным к смертной казни через повешение. «Увы», — говорил он, сидя под арестом, — «недаром мой покойный тесть, мистер Фортескью, всегда говорил, что в моем взгляде есть что-то роковое. Оказывается, мне на роду было написано сделаться жертвой судебной ошибки. И все это только потому, что я вздумал посетить землю Канаков». Однако мрачным его предчувствием не суждено было сбыться. Его ожидала совсем иная участь. Когда фальшивый пол выскользнул из-под ног Гуттера и его товарищей, они упали в цистерну, которая долгое время служила приемником для стока воды. Глубиною она была метров шесть или семь, не более. После знаменитого процесса в вайт убийц нотариус Пеггам, желая уничтожить всякие вещественные доказательства, приказал в одну ночь очистить цистерну от человеческих костей и строго запретил делать из нее прежнее употребление. Он даже отвел от нее сточные трубы, чтобы кому-нибудь не пришло в голову еще раз воспользоваться ямой. Надот, вступивший в общество грабителей, после Вайт-Чапельского дела не знал, что механизм, с помощью которого опускался пол над ямой, еще существует. Зная он это, он, разумеется, сам приказал бы Бобу своевременно употребить это верное средство, которым трактирщик догадался воспользоваться лишь под самый конец когда грабители уже потеряли три десятка самых энергичных бойцов из своей шайки.